563. Океан повторяет все свои свойства в капле воды, взятой из океана. Также и все свойства макрокосма повторены в каждой частице материи и мало малейшей. Также и свойства великого, неизреченного центрального солнца космоса повторяются во всем проявленном мире. Подобно этому центру, все имеет свой центр притяжения до системы миров. Есть этот центр в клетке, в магните, в дереве. Из него и из зерна идут две линии сил в разных направлениях, в корень вниз и в ствол вверх. Из единого центра уявляется двойственность, чтобы потом стать тремя. Эти принципы или космические законы, на которых зиждется и построена Вселенная, едины для всех миров. Это каркас, который облекается плотью, это канва, на которой стоит мир. Понять законы, по которым строится жизнь малые травинки или атома, значит понять все, ибо основные космические законы полностью скрыты в каждой проявленной форме. Особенно показательны законы магнита, и особенно в приложении взаимодействия человеческих аур, думают влиять на людей, прибегая к усилию над их волей, в то время как это влияние зиждется на соответствующей поляризации магнита своего духа. Один и тот же человек, одного слушает, другого нет, следовательно, дело не в нем. а в тех, кого он слушает или не слушает. Будем говорить не о друзьях или врагах, а о людях вообще. Правильнее считать, что нежелательные с их стороны отношения вызываются настроенностью своего микрокосма. Людьми признается лишь сила. Мы же добавим «сила духа сильнее сил прочих», И лучше быть сильным, будучи лишенным всего, чем слабым, имея всё и всю власть, даваемую внешними условиями. Всё внешнее не наше.